Глава 38. Арсений. Как ты? Иван ободряюще улыбается мне, садясь на кресло. Хорошо. Наверное, хорошо. Я чувствовал себя странно, голова гудела и казалась до странного пустой. Не раскисай, поставим тебя на ноги, будешь бегать. Врачи сказали, что при аварии повредился позвоночник, но мне специальный поддерживающий корсет, и я не останусь инвалидом, буду ходить, но не сразу. Ощущения будут возвращаться понемногу. Сейчас я едва мог передвигать ногами, но чувствительность была очень низкая. Хлопая себя по бедру, я мало что ощущал. Чувствовал только резкие и сильные прикосновения. Но ходить я всё-таки буду, не сразу, но буду. Это лишь вопрос времени. Я не самый терпеливый, но сука упорный. Хорошо, повторил я. Не помнить, что с тобой было, это диремово. Ваня сказал, что я переходил дорогу в неположенном месте. Предпраздничная ночь, меня сбила машина, вылетевшая из-за угла. Вернее, я и сам был виноват. Шутка только в том, что не помнил очень многого, зачем и куда я шёл. Я только помню, что очень сильно торопился, это было важно, важнее всего успеть. Ощущение полёта и желание исправить что-то, дальше пустота. Это не чувства и не мысли, а какие-то оборванные клочки, фрагменты. Я помнил эмоции, но не помнил конечного пункта назначения. Даже глядя на брата, а он мне брат, и я это знал, чувствовал, как что-то ускользало от меня. Мне не хватало памяти огромными кусками. Когда меня выпишут? Полежи ещё немного. Тебе уже сделали операцию. Прогресс на лицо, но говорить о выписке ещё рано. Прибодрил меня брат. Хорошо. Я согласился, сказал, что хорошо, но внутри ноющее ощущение, мне чего-то не хватало даже до состояния нормально, и я бесконечно далёк от состояния прекрасно. Когда я пытался вспоминать, у меня жутко начинала болеть голова, потому что не получалось найти что-то там, где пустота. Я не любил быть пустым и бесполезным. Племеши хотят тебя увидеть, помнишь их? С надеждой спросил Иван. Да? Надо увидеть. Придал голосу уверенности. В голове что-то щёлкнуло, кое-что вспомнил, но пока без лиц. Мне нужно их увидеть. Станет легче, уверен. Сейчас позову, и с ними будет моя жена Оксана. Я кивнул согласно. В палате появилась высокая стройная брюнетка. Привет, Окси. Она удивлённо вздёрнула бровь. Боже, Арс, ты меня так 100 лет тому назад называл. Улыбнулась мне Оксана. но как-то неправильно улыбнулась. Она вроде жена моего брата по статусу, но мне улыбнулась так зазывно и ярко, что я услышал, как Ваня скрипнул зубами от недовольства. А, -а, а, усмехнулся я. В голове зазвенело. С таким резким гулом и свистом меня оглушило воспоминаниями, что я раньше зажигал с женой брата на тусовках. Видимо, очень давно. Видимо, меня это больше не интересовало, видимо, её до сих пор волновало. Плевать. племянников я узнал сразу: Димка, Наташка. Они как солнечные зайчики, такие же озорные, яркие и неуловимые. В палате сразу стало полно и шумно от детского гомона. Оксана шикнула на детей, чтобы они угомонились, но мне нравилось слышать чистые, высокие детские голоса, становилось тепло на душе. Наташка заняла место на постели. Тебе давно не было, дядя Сеня. Я начал оглушительно смеяться. Дядя Сеня, так глупо и по-детски звучит. В голове эхом звучал женский смех. Ей тоже было смешно. Я замер, словно вот-вот был готов схватить важную мысль за хвост, но она ускользнула. "Да, я немного отдыхаю, но скоро вернусь домой. Придёшь ко мне в гости?" "Да. А Димку не возьмём". Улыбнулась племянница Наташка. Он проект завалил по природоведению. Димка показал сестре кулак. Я знал, что племеши учились в жутко модной и дорогой гимназии, в которой из них ростят вундеркиндов. Он исправит, верно? Да. Коротко кивнул Димка, но взгляд из-под лобья подсказал, что в первую очередь он хотел наказать ябеду сестру. Я долго болтал с детьми, с ними проще разговаривать. Они не задавали вопросов, на которых у меня не было ответов. Ваня взглянул на часы. Оксан пора. Жена брата начала подтарапливать детей, и они поцеловали меня на прощание, потом Наташка спросила внезапно: "А ты с нами погуляешь? Ты обещал". "Обещал", поддакнул Димка. "Вместе с Алёной". По лицу брата пронеслась тень. "Погуляю", согласился я. Алёна опять не хватало громадного куска памяти, ноющего и болезненного, сразу накатила какая-то апатия и тоска. Оксана покинула Алёна. Попробовал именно вкус. Оно мне нравилось и казалось важным. Я посмотрел на брата. Алёна перевёл взгляд на руку, дотрагиваясь до безымянного пальца. Мне не хватало не только куска памяти об Алёне, но и кольца. Да, не хватало кольца, обручального кольца. Я выбирал кольца сам, она только примеряла, помню это хорошо. Я женат. Брат встал, расхаживая по палате. Он расхаживал точно так же раньше, только место было другое. А я мог двигаться целиком, без труда, но не мог покинуть пределы больницы. Странное место. Где я находился? Рано или поздно ты бы вспомнил, Арсений. Ваня сел обратно в кресло. Да, ты женат, но я напряксе. Тогда где моя жена? Ты и твоя жена, твои дети, и ещё какие-то родственники. махнул рукой в сторону двери. Тоже были здесь, а жены нет. Почему? Перед аварией у вас был не самый лёгкий период в отношениях, скупo произнёс брат. Я снял кольцо именно поэтому. Она захотела развестись с тобой. Почему? Я был плохим мужем? Ваня качает головой. Скорее наоборот. Не понял. Вы хотите развестись? Да ты это уже говорил, возразил нетерпеливо. Почему вы поторопились вступать в брак? Не все отношения заканчиваются созданием крепкой семьи, объяснил мне брат. Как у тебя? Почему вдруг у меня не получится? спросил я, начиная злиться. Это происходило непроизвольно, только что был спокоен, но после слов брата клапан терпения начал вырываться со свистом. Арс, не смотри на меня как на врага. Я-то тут причём? нахмурился брат, переводя взгляд на циферблат часов. Извини, тороплюсь, много дел на фирме. И всё-таки, и я хочу увидеть свою жену. Я многого не помню. Вдруг это поможет. Ваня встал и замер. С этим могут возникнуть сложности. Она не желает тебя видеть и слышать. Чёрт побери, не думал, что я чудовище. То есть я, конечно, много не помню, но чтоб настолько? Почему? Брат стиснул мне плечо пальцами. Арс, не гони волну. Ты только вчера пришёл в себя. Полежи, отдохни. Мысли сами успокоятся и встанут в нужное место. Ваня хлопнул меня по плечу, собираясь уходить. Он торопился, дела на фирме, которой мы занимаемся вместе. Надеюсь, с ней всё в порядке. Меня беспокоили другие мысли. Ваня, брат снова застыл без движения. Я хочу увидеть жену. Её зовут Алёна. Хочу поговорить. Это важно. Сможешь устроить? Постараюсь, но ничего не буду обещать. Покачал головой брат. Слишком много потрясений для одного дня. Я в порядке. Верю, ты сильный, выкропкаешься. Мне нужен мой телефон. Последнее требование. Завтра, Арс, отдыхай. Врачи не рекомендуют утруждать себя. Ваня покинул палату. Снова стало пусто и скучно. Телевизор издавал раздражающие звуки, они только мешали мне сосредоточиться и рассортировать мусор в моей голове. Почему-то я был уверен, что там много лишнего, а самого важного, наоборот, не хватает. Минуты утекли в никуда, и я то проваливался в лёгкую дрёму, то просыпался. Мало что изменилось после пробуждения. Я продолжал чувствовать себя неполноценным, и дело не во временном ограничении на передвижение из-за травмы позвоночника. Возможно, я слишком самоуверен, но точно знал, что смогу ходить, и я чувствовал себя ущербным из-за неполной картины мира в голове. Это начинало немного пугать. На следующий день брат появился лишь к вечеру. Он был погружён в собственные мысли и думает о чём-то. Даже мне стало ясно, что у него проблемы. Что-то идёт не по плану, да? Ваня вздрогнул, скинул на меня взгляд. Да не по плану. Твоя болезнь не по плану. И я пока не могу договориться с твоей женой. Хм, может быть, мне стоит самому с ней поговорить? Позвони, прошу я. Увы, не могу. Когда ты попал в аварию, она съехала и не оставила своих контактов. Я ищу её по знакомым. У неё мало знакомых, вырвалось у меня против воли, объясняя брату. Я просто это знаю. Ошибаешься. Она очень общительная девушка. возразил Ваня, загрузив фотографии на своём телефоне. Он показал их мне. На фотографии я стоял, обняв блондинку. Судя по фону, мы на вечеринке. На девушке яркое платье, броский макияж, волосы тщательно уложены и выбелены до невозможно кричащего цвета. "Нет", оттолкнул телефон. "В смысле нет?" удивился Ваня. "Это твоя жена?" "Нет, значит нет. Ты с кем-то путаешь." На фото смотри, я тебя путаю. Себя узнаёшь? У прямо стоял на своём Ваня. Да, но я замолк, не мог понять, в чём противоречие. На фотографии вроде бы моя жена, и в то же время это словно не она. Мне нужно подумать, сдался я. Да, тебе лучше отдохнуть. Эй, окликнул брата. Ты забыл про мой телефон. Совсем вылетело из головы, проблем навалилось. Скоро тебе его принесут. Найди мою жену, потребовал я. Фотографии мне ничего не говорят о том, почему мы разводимся. Хорошо. Телефон принесли через некоторое время. Я пролистал ленту сообщений, заглянул во все мессенджеры, не нашёл ничего, что намекало бы на тёплые отношения между мной и женой. Ни сообщений, ни звонков. Звоню по номеру телефона, подписанному коротким словом жена. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. То же самое раз за разом. После пары десятков неудачных попыток я набрал номер брата. Вань, проверь, пожалуйста, правильно ли записан номер жены в моём телефоне. Правильно, Арц. Телефон выключен, поэтому я не могу до неё дозвониться, ровным голосом ответил брат. Ты же знаешь, что это не единственный способ найти человека. Подключи нужных людей, попросил я. Ты отдыхал хотя бы немного, спросил брат. Мне кажется, что я слишком долго отдыхаю. Не утруждай себя, Арс, пожалуйста. Иван добавил просительных ноток в голос. Я сделаю всё, чтобы найти твою жену. И я хочу с ней поговорить, повторил упорно. Знаю, я бы тоже не отказался с ней поговорить, заметил как бы мимоходом брат. Что-то случилось? Не хочу тебя расстраивать, туманно ответил брат. Бля, я хрен знает, сколько провалялся в коме. Не могу нормально ходить и не помню очень многого. Думаешь, меня можно расстроить ещё больше? Валяй, говори. Твоя жена пропала, и вместе с ней пропали документы на недвижимость и ценности из сейфа. Что? Я привстал на кровати, сделав резкое движение. Оно отозвалось глухой болью в спине. Всё-таки она сбежала? Эти слова сами вырвались из моего рта. Я чувствовал, что в них есть доля истины, и я как будто всегда боялся, что она ускользнёт, и именно это произошло. Да, именно так. Но я найду её. Найди. Три точки. Я не находил себе места. В моей голове было местами пусто, но красной нитью пролегала мысль о том, что жена всегда хотела уйти от меня. То ли это мой потайной страх, то ли действительность, с которой мне придётся смириться. Как будто я всегда ждал, что однажды именно так и произойдёт, и я ничего не смогу с этим поделать. Но меня насторожили слова о том, что Алёна прихватила с собой важные документы. Я прикрыл глаза, вспоминая код от сейфа. Доходит до смешного. Я помнил свои пальцы, набирающие код от сейфа, но лицо жены ускользало от меня. Мне кажется, что в жизни она отличалась от той девушки в фото, с которой демонстрировал мне брат Я снова позвонил Ивану. Ваня, с чего ты решил, что в сейфе пусто? Ольга, твоя управляющая, сказала, что Алёна закрывала сейф в твоём кабинете. Кажется, там было пусто. Кажется, или было пусто. Я хочу убедиться в этом сам. Арс, не тупи, тебе рано подниматься. С чего бы? спросил я. Мне давно сделали операцию и даже нацепили специальный корсет. По словам врача, он будет поддерживать меня в первое время. Потом я смогу обходиться без него. Да, но выходить из больницы ещё рано. Почему? разозлился я. Я не хочу находиться здесь больше ни одного дня. Или я не в состоянии обеспечить себе наблюдение специалистов на дому? Брат попытался спорить со мной, но его попытки отстаивать собственное мнение показались мне довольно вялыми. В конце концов он даже вздохнул едва ли не с облегчением. Хорошо, я заберу тебя. Но во всём остальном будь добр, слушайся меня. Врачи, разумеется, были против. Пришлось написать расписку, что я отказываюсь от медицинского наблюдения в больнице. Иван расписался в качестве моего родственника, подтверждая, что ознакомлен со всеми рисками. Надеюсь, что всё пройдёт хорошо, подумал про себя. Ни вслух Стало немного смешно привез инвалид на коляске, но по словам врача, это моя единственная реальность как минимум на ближайший месяц. Потом идёт ещё несколько месяцев на то, чтобы осторожно увеличивать нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Брат пристроился за спиной, толкая коляску. "Ой, иди", попросил. "Попробую сам". Коляска удобная, насколько может быть удобной коляска для человека, временно лишённого возможности передвигаться самому. Возникла небольшая заминка при транспортировке, но Ваня быстро договорился о нужной машине. Брат развлекал меня болтовнёй всю дорогу, но я молчал в ответ. Внутри грохотал пульс, поднимался жар и возникало ощущение, что я вот-вот то ли найду нечто важное, то ли упущу это навсегда. До дома мы добрались без проблем. Отдохнёшь? предложил брат. Нет, в кабинет. пришлось немного передвинуть мебель, чтобы я смог дотянуться до сейфа. Распахнув его, понял, что Ваня не соврал. Внутри пустота. Остались только деньги и некоторые ювелирные ценности, но документов не было. Откатился назад, чувствуя, как захлёстывает душной волной. Если она алчная, почему не взяла деньги? спросил вслух. Не знаю, в кабинет зашла прислуга. Твоя жена схватила, что успела, нахмурился брат. Ты нашёл её? Напал наслед Хорошо, чем быстрее ты её найдёшь, тем лучше, и я хочу с ней поговорить. Помочь добраться до спальни. Нет. С какой-то тоской я посмотрел на лестницу, стараясь не загоняться мыслями о том, что раньше, не задумываясь, пересекал её за считанные секунды, а сейчас вынужден ждать помощи даже в таком простом вопросе. Пусть мне приготовят спальню в одной из комнат на первом этаже. отдал приказ, а сам разъезжал в коляске по первому этажу просторного дома. Меня то цепляло обрывками воспоминаний, то глушило пустотой при упорном разглядывании предметов. Кидало из одного состояния в другое. Фрагментарные обрывки памяти шли вразрез с тем, что сообщил Ваня о моей жене. Я не люблю неразрешимых противоречий. Хотелось разобраться во всём так сильно, чтобы подесь бы Алёна мне на глаза, и я бы стиснул её и не отпустил до тех пор, пока не узнал всю правду. Не отпускать. И ещё одна навязчивая мысль в моей голове. Создалось впечатление, будто я только и делал, что носился за женой, как умолишенный, а она при первой же удачной возможности сбежала. Не мог же я быть настолько отталкивающим? Или всё-таки мог?